Через три года звёздный мальчик добрался до большого города на берегу моря. У крепостных ворот его встретил злобный на вид старикашка. Эй, урод! Да-да, я к тебе обращаюсь. Что вам угодно, господин? Иди за мной, жабья морда. Не могу, господин. Стражники не пускают меня в город. «Пустят, сейчас пустят, я уже за тебя заплатил, теперь на три дня ты мой раб!» Они миновали крепостные ворота и прошли по узеньким кривым улочкам, прежде чем подошли к маленькой дверце в каменном заборе. Здесь старик завязал глаза мальчику шелковым зеленым шарфом и повел его по ступенькам куда-то вниз». Когда с его глаз сняли повязку, мальчик увидел мрачное подземелье, освещенное факелом. Вот тебе кусок хлеба и кружка воды. Завтра ты начнешь на меня работать. Рано утром старик, а это был один из знаменитых ливийских колдунов, отворил двери подземелья. Значит так, слушай меня внимательно В лесу, что стоит за стенами этого города Геуров Спрятаны три золотые монеты Одна белого золота, другая желтого, а третья красного золота Сегодня ты принесешь мне монету белого золота И получишь хлеб и воду Но ведь лес такой большой, а монета такая маленькая Как я смогу найти Меня это не касается. Но если ты этого не сделаешь, то получишь сто ударов плетью. Ступай! Лес был очень красив. Благоухали цветы, извинили птичьи голоса. Но измученный мальчик ничего этого не замечал. Солнце уже клонилось к закату, а монета белого золота все не находилась. Горько плача, он повернул к городу и вдруг услышал... Помогите! Ну помогите же кто-нибудь! Мне больно! Кто это? Я зайчонок! А ты кто? Я? Как тебе сказать? Ты охотник. Не! Нет, что ты! Я просто иду в город получить свои сто ударов плетью. Бедный. Ой, как больно. Ты где? Здесь, за кустом, в капкане. Сейчас. Ой, ой. Сейчас. Ой. Потерпи немного. Потерпи. Ну, вот и всё. Прощай. Подожди. Во-первых, спасибо. А во-вторых... За что тебя должны побить? Я не нашёл монету белого золота. А что это такое монета? Ну, это такой белый кружочек. Ура, ура, ура! Как замечательно! Чему же ты радуешься, дурачок? Я знаю, где лежит такой кружочек. Иди за мной. И зайчонок привел мальчика к огромному дубу, в дупле которого и лежала монета белого золота. Мальчик, зажав монету в кулаке, радостно побежал к городу. — Спасибо тебе, зайчонок! У крепостных ворот Звёздного мальчика остановил прокаженный. «Дай мне монету, дай мне. Дай мне монету, дай!» «У меня всего одна монета!» «Дай мне её, дай!» «Мой хозяин изобьёт меня, если я не принесу ему эту монету!» «Я умру с голоду, если ты надо мной не сжалишься!» Эх, бедолага! Я умру с голоду! Тебе тяжелее, чем мне! Если ты надо мной не сжалишь. Меня ждет хотя бы кусок хлеба и вода! Дай мне монету! На, возьми! Мальчик отдал монету прокаженному и, дрожа от страха, Подошел к дверце в каменном заборе. Дверца отворилась. На пороге стоял колдун. Ну, ты принес монету? Нет, господин, я отдал ее. Ах ты негодяй. Ну так вот, получай! Колдун избил мальчика, бросил его в подземелье, швырнул ему пустое блюдо, поставил пустую кружку Пей. и запер дверь в подземелье.